Наконец он появился. Ира ускорила шаг, чтобы оказаться возле машины чуть раньше его. Когда Игорь Мащенко поравнялся с ней, девушка задумчиво разглядывала форт, осторожно водя пальчиком по пыльному капоту. — Что вы хотите здесь найти? Ира сделала вид, что вздрогнула от неожиданности, обернулась, улыбнулась виновата. Это ваша машина? — Моя. — А можно я вас кое-что спрошу? — Игорь... Открыл заднюю дверь, бросил на сиденье дипломат и вопросительно глянул на Иру. «Спрашивайте, понимаете, я машину выбираю, — начала она, — чтобы угнать, — с улыбкой осведомился Игорь. Он стоял перед открытой передней дверью и нетерпеливо постукивал по ней пальцами. — Чувство юмора у него есть, — отметила Ира. — Учтем, чтобы купить... Но я не знаю, мне сказали, что я могу рассчитывать на три тысячи долларов и советуют покупать такой же Форд, как у вас. Как вы думаете? Это вы должны думать, а не я. Вам же машину покупать. Я-то свой выбор уж сделал. Но все-таки вот такую, как у вас, я могу купить за три тысячи, только новую, неподержанную. Это вряд ли. Я свою брал за две с половиной, но на пятилетка. Новую за такие деньги вы не найдете. да Разочарованно протянула Ира. «Ой, я не хочу подержанную, мне новую хочется. А вы точно знаете, что за три тысячи новую не купить?» «Абсолютно точно». «Ну ладно». Она обреченно вздохнула. «Тогда буду покупать такую же, только красную». «Не получится», — усмехнулся Игорь. «Тоже не получится. А почему? Красные дороже, что ли?» «Да нет. Просто у этой модели базовые цвета — белый, серый и кофе с молоком». А если хотите красный, то надо или перекрашивать, или делать специальный заказ на заводе изготовители. Но это совсем забешенные бабки. А что же делать? Ира посмотрела на него с детской растерянностью. Я хочу обязательно красную. Тогда берите Opel Kadett, У него цена примерно такая же, но базовые цвета белый, серый и ваш любимый красный. Opel Kadett, задумчиво переспросила она, — «а какой у него объем двигателя?» В глазах Игоря мелькнул неподдельный интерес. На это и было рассчитано. Сначала показаться полной дурой, который выбирает машину не по ходовым качествам, а по цвету, а потом неожиданно продемонстрировать кое-какие специальные познания. Человеку всегда намного интереснее то, о чем ему приходится менять свое мнение. Думал так, а потом оказался иначе. Интересно, любопытно, запоминается. «Опеля 1,6», — ответил он. А у вашего «Форда» один и восемь. Ладно, несущественно. А салон? У меня ноги длинные и вообще...» Она смущенно улыбнулась. «Сами видите, я в «Опель» помещусь?» «Поместитесь», — рассмеялся Мащенко. «Можете прикинуть по моей машине. У них салоны примерно одинаковые. Я же помещаюсь, а я все-таки повыше вас. Хотите сесть?» «Да неудобно», — засмущала Сыра. «Я и так вас задержала». «Но вы все равно же меня уже задержали». — резонно возразил он. — Две минуты никакой роли не сыграют, садитесь. — И не мелочный, — подумала Ира, устраиваясь на переднем сиденье, — и не хам. Очень даже приятный мужичок. Мог бы быть красивее, конечно, зато рост хороший. Рост — это моя вечная проблема. — Господи! — она обхватила себя руками и принялась растирать ладонями посиневшие от холода плечи. Только сейчас поняла, какой холод на улице. В течение 10-15 минут они еще пообсуждали особенности базовой комплектации различных иномарок, и живо заинтересовалась автомобилями BMW пятой и 7 серии, но грустно сникла, когда ее собеседник авторитетно заявил, что на этих машинах ездят в основном бандиты. Нет, я так не хочу. А вот про Audi 10 я еще подумаю. Все-таки оцинкованный кузов это полезная штука, и синий цвет тоже неплохо. — Мне даже кажется, что это лучше, чем красный. — А вы точно знаете, что мне денег хватит? — Должно хватить, только это будет не пятилетка, а постарше лет девятидесяти. Но если очень повезет, то помоложе. После такого разговора с замерзшей красивой девушкой было бы просто странным, если бы владелец машины не предложил подвезти ее хотя бы до метро. Игорь, естественно, предложил, Ирина... Так естественно, с искренней благодарностью и вполне объяснимым смущением это предложение приняла. Третий шаг был сделан. До следующего шага пришло ждать больше двух месяцев. За это время Наташа показала Ире еще несколько публикаций о скандале вокруг сотрудничества Казимеры Прунскина с КГБ. 16 сентября в «Комсомольской правде» опубликовали интервью под названием К. Прунскине отвергает обвинение» и в предисловии указали, что Верховный суд Литвы вынес вердикт, согласно которому Пронскины обвиняется в регулярном сотрудничестве с КГБ как в начале 80-х, так и во время перестройки и борьбы Литвы за независимость. На следующий же день, 17 сентября, появилось еще одно интервью с Казимерой, На этот раз в российской газете под названием «Я не буду жертвовать собою». И еще через неделю, 23 сентября, новое интервью «Охота на ведьм» началась с меня уже в литературке. Меньше чем за 10 дней, целых три материала, да в таких разных по направленности и политической ориентации изданиях. Это говорит о том, что тема сотрудничества видных людей с КГБ волнует сегодня всех без исключения. И интерес к проблеме не просто не утихает, а, напротив, становится все глубже. Наташа буквально почернела на глазах. А Игорь, между тем, регулярно звонил Ирине, но встречаться ему давалось далеко не каждый день. У него было много работы, у нее много занятий, да и скучный, богатый поклонник требовал внимания. Ведь не пошлю же его к черту ни с того, ни с сего, и на неопределенное время, дескать, ты меня отпусти на вольный выпуск к другому мужчине, а потом я вернусь, а ты мне все простишь. Наконец, как-то в пятницу вечером. Игорь предложил Давай завтра пообедаем где-нибудь, а потом поедем ко мне. А твои родители? Без обиняков спросила Ира, понимая, что приглашает он ее отнюдь не для того, чтобы знакомить с папой и мамой. Их не будет. «Принимаешь предложение?» «Ну, принимаю», — улыбнулась она. М -м, вот», — подумала Ира, — переступая порог просторной четырехкомнатной квартиры, в которой обитала семья профессора Мащенко, — «я уже на полпути к четвертому шагу. Обещание Игоря, что родителей не будет, ее не смутило». Рано или поздно они придут, и ее задача — задержаться в квартире достаточно долго, чтобы с ними познакомиться. Поэтому одевалась она в этот день с расчетом на то, чтобы произвести должное впечатления на отца и мать Игоря. Нескольких встреч с молодым следователем было явно недостаточно для того, чтобы точно представлять себе их вкусы и предпочтения, поэтому действовала Ира наугад. больше полагаясь на интуицию и надеясь на собственное актерское мастерство. Ни в коем случае не юная нимфа и не веселенькая вертихвостка, но и не мрачная роковая женщина, каких матери даже под угрозой выстрела не пожелают в жены своим сыновьям. Серьезная молодая женщина с грустной, не с трагической, а именно с грустной биографией, целеустремленная, Коренная москвичка с собственной жилплощадью, уже побывавшая замужем и не страдающая комплексом старой девы, стремящиеся любыми путями заполучить вожделенный штамп в паспорте, вот какое впечатление она должна произвести на родителей Игоря.